Я ничего не говорю, только молча смотрю на тусклое пламя свечи. «Что с тобой?» — спрашивает моя тень. «А каким я был прежде?» «Эй, перестань! Ты же, надеюсь, не сомневаешься?» «Увы», — говорю я. «Сомневаюсь. Ещё как. Во-первых, я не помню, каким я был прежде. Стоит ли внешний мир того, чтобы туда возвращаться? И тот ли это я, к которому стоит вернуться?» Он не хочет что-то сказать, но я, подняв руку, останавливаю. Погоди, выслушай до конца. Я не помню, каким был когда-то, но теперь я привязываюсь к этому городу. Мне нравится девушка из библиотеки, да и полковник хороший человек. Я люблю смотреть на зверей. Зима здесь, конечно, жестокая, но в любое другое время очень красиво. Здесь никто никого не обижает и ни с кем не спорит. Жизнь очень скромная, но всего хватает. И все равны. Никто ни на что не жалуется, у других ничего не отнимает. Трудиться приходится много, но работают все охотно. Работа ради работы. Не хочешь, не делай. Ни зависти, ни печали, ни страданий, ни денег, ни собственности, ни чинов. Продолжает за меня тень. Ни судов, ни больниц, ни старости, ни страха смерти. Так? Я киваю. Ну и что ты скажешь? Зачем покидать такой город? Еще бы, говорит моя тень, и достав из-под одеяла руку, потирает высохшее лицо. Я понимаю, о чем ты. Мира, о котором ты говоришь, идеальная утопия. Разумеется, я не против такого мира. Поступай, как знаешь. Если что, я и здесь тихонько помру. Однако ты упускаешь кое-что важное. На этих словах тень заходится кашлем. Я терпеливо жду. Помнишь мои слова о том, что это город урод? Продолжает она, что в нем все неправильное, не настоящее, и в этом он совершенен. Так вот, ты сейчас говоришь о совершенстве, а я тебе расскажу об уродстве и фальше. Слушай меня хорошенько. Во-первых, и это жизненно важно, на свете не бывает полного совершенства, как не бывает и вечного двигателя. Ты ведь знаешь, что энтропия постоянно возрастает. Куда же по-твоему город сбрасывает излишнюю хаотичность? Конечно, ты прав. Все в этом городе, ну, может, за исключением стражи, живут без споров, обид и страстей. Им всего хватает, они живут очень мирной, размеренной жизнью, в которой ничего не происходит. А почему? Не потому ли, что в них самих чего-то не хватает? Да, вроде бы соглашаюсь я. Я понимаю, о чем ты. Но именно поэтому город и совершенен. Потому что они уже отказались от собственной сути. Именно с потерей себя их жизнь растянулась до бесконечности. Никто не стареет и не умирает. Хочешь жить вечно? Нет, ничего проще. Оторвись от своей тени, как от пуповины, и подожди, пока в ней иссякнет жизнь. Нет тени — нет и проблемы. А разгонять пену города и правда можно без конца. Разгонять пену? Но к этому мы еще вернемся. Главная проблема, что в тебе настоящее, а что нет. Ты говоришь, в этом городе нет ни споров, ни обид, ни страстей. Ха -ха, замечательно. Дай мне Бог здоровья, и я зааплодирую его、вот、этими руками. Но подумай сам. Если нет споров, обид и страстей, значит нет и обратного: радости, блаженства, любви. Ведь именно потому, что существуют отчаяние, разочарование и печаль, На свет рождается радость. Куда ни пойди, ты нигде не встретишь восторга без отчаяния. Вот это и есть настоящее. А еще есть любовь. Что у тебя с девчонкой из библиотеки? Возможно, ты действительно ее любишь, но это чувство ни к чему не приводит, потому что она своего настоящего лишена. Человек, который забыл, кто он на самом деле, не человек, а ходячий мираж. Какой смысл приручать такого человека? И ради чего жить такой жизнью до бесконечности? Ведь если я умру, ты станешь одним из них и уже никогда не выйдешь из этого города. Молчание, тяжелое и холодное, затапливает погреб. Моя тень снова заходится кашлем. «Но я же не могу ее здесь оставить», — говорю я. «Какой бы она ни была, я люблю ее, и она мне нужна». «Сердце не обманешь. Если я убегу сейчас с тобой, потом пожалею. А убежав однажды из города, уже никогда в него не вернусь». «Чёрт бы тебя побрал!» — говорит моя тень, садясь на нарах и прислоняясь затылком к стене. «Тебя не переспоришь. Сколько мы с тобой уже знакомы, а ты всё такой же упрямый». «Ничего ты хочешь, чтобы мы убежали втроём? Ты, я и она? Но это невозможно». Люди без тени за пределами города жить не могут. Это я и сам понимаю, Кивавия. Но может тебе стоит бежать без меня? А я бы тебе помог. Да нет же! Ты не понимаешь. Если я убегу и оставлю тебя одного, твоя жизнь превратится в кошмар. Это мне рассказывал Страж. Все тени умирают здесь. Даже те, кого изгнали из города, возвращаются сюда умирать. Иначе они не смогут умереть до конца, и от них останется нежить. Их хозяева скитаются в вечности с полумертвыми остатками своего «я». Для этого и существует лес. Там живут люди, которые не смогли до конца убить свои тени. Иначе говоря, если я убегу в одиночку, тебя изгонят в лес, и ты навсегда заблудишься там, запутавшись в собственной нежити. Ты же слышал про лес?»